Болезни щитовидной железы. Я остановлюсь на трёх. Первое гипотиреоз. Он появляется при недостаточной активности щитовидной железы, когда она не производит достаточного количества гормонов, отвечающих за обмен веществ и различные химические процессы, протекающие в нашем теле. Ассоциация клинической эндокринологии подсчитала что 27 миллионов взрослых американцев имеют или гипо, или гиперактивную щитовидную железу. У женщин риск заболевания гипотиреозом в 7 раз выше, чем у мужчин, и с возрастом риск повышается. Симптомы: постоянное чувство усталости без причины, запоры, опухшее бледное лицо, увеличение веса, вялость и медлительность вторая гипертиреоз при гипертиреозе щитовидная железа становится сверхактивной и производит слишком много тироксина гормона принимающего активное участие в обмене веществ типичные признаки внезапная потеря веса частое сердцебиение обильное потоотделение и и нервозность, повышенный аппетит, чувствительность к теплу и частый стул. Но иногда эти признаки не проявляются, и это еще одна причина для регулярного обследования щитовидной железы. И, наконец, рак щитовидной железы. Такой диагноз пугает, и не только если это рак щитовидной железы, но и в любом другом случае. Но есть обнадеживающие новости. Если вы выявили болезнь на ранней стадии, первой или второй, ваш шанс выздороветь почти 100%. Вы должны следить за щитовидной железой. Если у вас зоб или ваши близкие родственники имели такое заболевание, то риск возрастает, то есть играет роль генетика, или вы подверглись радиации. Если чувствуете затруднения, то риск возрастает, то Камок в горле, боль в области шеи, где находится щитовидная железа, и боль не проходит в течение 2 дней, испытываете затруднения при глотании, немедленно обратитесь к доктору, чтобы провести необходимые обследования. Поддерживающие меры по сохранению здоровья щитовидной железы. Проверяйтесь регулярно. Рекомендации американской ассоциации. Люди старше 35 лет должны обследоваться каждые 5 лет. Можете сами сделать себе обследование. Глядя в зеркало, наклоните слегка голову назад и проглотите. Ваша щитовидная железа находится в центре на горле и слегка выступает. Вы увидите её движение при глотании. Сделайте так несколько раз и следите внимательно. Нет ли подозрительных утолщений на щитовидной железе или рядом? Не пропустите симптомы. Можно делать это дважды в год. Особенно внимательны должны быть женщины. Не впадайте в паранойю, но и не отмахивайтесь от таких признаков, как сонливость, внезапная потеря веса, набор веса Или другие симптомы гипотиреоза. Есть ли лекарственные препараты, которые могут его контролировать? Поэтому понадобится помощь доктора. Принимайте препараты кальция и витамина D. Гипертиреоз может усилить процесс вымывания кальция из костей. Кроме того, они истончаются с возрастом. Поэтому снабдить организм кальцием и витамином D хорошая идея. Достаточное поступление йода. Поскольку наша пищевая соль йодируется, сейчас нечасто встречаются пациенты с йодной недостаточностью. Но чем больше людей в наше время стараются есть меньше соли, тем больше возрастает опасность недостаточности йода в организме. Можно включить в рацион моллюсков, рыбу, лук, редис, ламинарии, петрушку, богатые йодом. Перекусывайте морскими водорослями. Если вы время от времени ходите в магазин здоровой пищи или в обычный сетевой магазин, возможно, замечали ряды с упаковками водорослей. Если вы не любознательны, то равнодушно проследуете мимо них, находя их мало привлекательными. на пути к соусам для спагетти. Но я попытаюсь убедить вас не только попробовать, но даже употреблять их систематически. Я особенно рекомендую их как замену любимым снекам, таким как картофельные чипсы. Тем более, что снеки есть и из водорослей. Они продаются в виде маленьких хрустящих сухариков. Морские водоросли содержат витамины и минералы, в том числе витамин К. кальций, витамин С, магний, йод